Полночь в Хиарот явилась мать кренделя чтобы отомстить за сына. Она схватила дочанина Эскера, храброго воина и мудрого советника короля, и, умертвив, уволокла в болото. Король, узнав о новой беде, спросил Биавульфа, спасешь ли ты нас еще раз? И Биоульф ответил, «Если судьбе будет угодно, спасу, но если случится так, что я погибну, позаботься о том, чтобы геаты, мои земляки, вернулись на родину и отправив к моему дяде, королю Хигелаку, те дары, что я получил от тебя вчера». Беовульф решил не дожидаться, когда мать свирепого Гренделя снова явится в Хиарот и погубит кого-нибудь из людей, а сразиться с ней в ее логове. Опасен был его замысел. Никто и никогда еще не отважился проникнуть в болото, где обитали грендели его мать. Даже олень, настигнутый собаками, предпочитал погибнуть от их клыков, нежели ступить в страшную трясину. Беовульф оседлал коня и поскакал по следу чудовище. Геаты дочани со своим королем сопровождали его. У края болота... Все остановились, Биавульф вынул из ножен меч, крепко жал его в руке и шагнул в мрачную трясину. Целый день, до самого вечера, опускался он на дно болота. Вокруг него, в черной воде, извивались змеи и водяные драконы. Но прочная броня защищала героя от их ядовитых жал и острых зубов. Наконец Беовульф достиг дна. Там, в кромешной тьме, его поджидала мать свирепого гренделя И яростно накинулась она на Беовульфа, стиснула его так, что он не мог шевельнуться, и поволокла его в подводную пещеру, где лежал мертвый грендель пещере было светлее. Беовульф сумел освободиться от лап чудовища и ударил его мечом, но благородная сталь лишь скользнула по чешуе. Тут Беовульф увидел на стене пещеры огромный меч, пригодный лишь для великана. Герой схватил его двумя руками, размахнулся и обрушил на голову матери свирепого гренделя. Клинок рассек чешую, и чудовище рухнуло мертвым. Беовульф Отсек голову Гренделя, чтобы унести с собой, как трофей. Он хотел взять с собой чудесный меч, но клинок вдруг стал таять, как кусок льда, и через несколько мгновений в руках у Беовульфа осталась лишь рукоять. Меж тем король Хротгар, датчайни и гиаты, ожидавшие Беовульфа на берегу, думали, что его уже нет в живых. Они видели, как темные воды болота окрасились кровью и решили, что это кровь отважного героя. Велика же была их радость, когда вода всколыхнулась, и на поверхности показался биовульф, живой и невредимый, с отрубленной головой чудовища в руках. В тот день снова был пир в Хиароте. Снова все славили Беовульфа. Следующей ночью уже никто не тревожил покой спящих. биоульф и его товарищи со славой вернулись на родину. Вскоре дядя Беовульфа, король Хигелак, погиб в бою, и Беовульф стал королем геатов, мудрым и справедливым. Прошло полвека. Беовульф состарился, борода его побелела, и тут случилась беда. Один геат, заблудившись в горах, набрел на заброшенную тропинку, и она привела его к глубокой пещере. Геат заглянул внутрь и увидел несметные богатства, сваленные в огромную груду. Золотую серебряную утварь, драгоценные камни и жемчуг. Но тут на нем показался хозяин клада – крылатый дракон. Геат схватил один из золотых кубков и бросился бежать. Дракон, через некоторое время обнаружив пропажу, стал разыскивать похитителя, но не нашел. Тогда он обрушил свой гнев на всю землю гиатов Никому не было от него спасения. Он убивал людей скот, огненным дыханием сжигал селения и посевы. Беовульф, несмотря на преклонные годы, был по-прежнему силен и отважен. Вооружившись и взяв с собой 12 храбрейших воинов, он отправился к пещере дракона и вызвал его на бой. Дракон, изрыгая пламя, вылетел навстречу старому королю. Сопровождавший Беовульфа воины в страхе, обратились в бегство, и лишь один из них, по имени Виглов, остался со своим королем. Беовульф Выхватил меч и нанес дракону удар такой силы, что клинок разлетелся на мелкие осколки. Верный Виглов тотчас же подал королю запасной меч, но было поздно, дракон успел ужалить Беовульфа своим ядовитым жалом. И все же герой собрал последние силы, взмахнул мечом и поразил дракона насмерть. Старый король опустился на землю рядом с поверженным драконом, прислонился спиной к скале и сказал Виглофу, «Полвека правил я своей страной и защищал ее от врагов, ни разу не давал клятвы, которые бы не исполнил, никогда не убивал родичей или друзей. Теперь жизнь покидает меня, но я не страшусь смерти». Так сказал Биавульф, и свет навсегда померк в его глазах. Сказание о Кухулине Кухулин – главный герой кельтского эпоса. В середине первого тысячелетия до нашей эры кельтские племена населяли значительную часть Европы, но впоследствии были оттеснены германцами и римлянами на юго-запад британских островов. Самым крупным очагом кельтской культуры долгое время оставалась Ирландия. В языческую эпоху хранителями древних преданий были жрецы-друиды. После принятия христианства ирландцами в V веке друиды исчезли, причем, как утверждала народная молва, исчезли в прямом смысле слова, таинственно растворились в воздухе, а их роль в значительной степени пришла к филидам так называли поэтов-певцов и прорицателей. Филиды сохраняли и совершенствовали древние сказания в устной форме, а христианские монахи-ирландцы со временем начали записывать народные предания о богах и героях. В IX веке разрозненные существовавшие в различных вариантах сказания были приведены в стройную систему, объединены в циклы. Наиболее значительная часть ирландского эпоса – это цикл «Саг у Кухулини». Отчасти эти саги имеют под собой историческую основу. Время и действие по традиции относят к рубежу нашей эры. В ирландских исторических аналах составленных в 8-9 веках, указываются даже точные даты жизни Кухулина – 34-й год до нашей эры, 2 год нашей эры. Ирландия делилась тогда на пять королевств – Улад, ленстер Конахт Мунстер и Миде. Кухулин был героем Улада. Вероятнее всего, в его образе слились воедино несколько исторических персонажей, олицетворяющих в народном сознании доблесть, благородство и другие черты национального характера. Цикл сказания Кухулини открывается сагой о его рождении. Первое. Рождение и детство Кухулина. Однажды в окрестностях Эмай-на-Махи, столице Уладов, появились тучи птиц, невиданного до тех пор облика и расцветки. Стали птицы расклевывать плоды на деревьях и зерна в колосьях, выщипывать траву до самого корня, оставляя лишь сухую землю да голые камни. Конхабар, король Уладов, Снарядил девять колесниц, собрал лучших стрелков и отправился на охоту, чтобы истребить этих птиц и спасти от разорения страну. Колесницей короля управляла его сестра, юная Дехтери. Охотники спугнули птиц и стали их преследовать, но до самой темноты не смогли подстрелить ни одной. Оказались охотники в незнакомом лесу. между тем совсем стемнело, король послал двоих слуг поискать какого-нибудь ночлега. Долго бродили слуги по лесу, пока не увидели на поляне какую-то бедняцкое жилище. Вернулись слуги королю и сказали, что нашли дом, но такой тесный и бедный, что вряд ли там можно заночевать королю со свитой. Все же король отправился к тому дому, хозяева муж и жена почтительно приветствовали его и пригласили войти. Как ни был мал дом, уместились в нем все, кто был с королем. Как ни был беден, гостям... Подали угощение, и все насытились. Потом хозяин сказал королю, «Моя жена должна нынче родить. Было бы хорошо, если б твоя сестра помогла ей при родах». Дехтери пошла за перегородку, где жена хозяина уже начала мучиться родами, и оставалась с ней всю ночь. Утром женщина родила сына и тут же не стало ни дома ни его хозяев оказались улады среди дикого леса и только подле дехтери лежал на земле новорожденный младенец улады вернулись в эмаййн маху взяв ребенка с собой дехтери стала заботиться о нем и полюбила как сына но мальчик заболел и умер очень горевала о нем дехтери три дня не пила она и не ела а только проливала горькие слезы четвертый день одолела ее великая жажда Подали Дехтере напиться, но в воде оказалась какая-то букашка. Дунула Дехтере, чтобы ее отогнать, но букашка прыгнул ей в рот, и девушка ее проглотила. И тут же зачала Дехтере ребенка. Ночью во сне явился ей лук, бог солнечного света, искусств и ремесел, и сказал, я избрал тебя из всех женщин, мой сын в твоем чреве. Он станет великим героем, а имя ему следует дать – сетанта. И вот родила Дехтерия сына. Было у него в глазах семь зрачков, три в одном и четыре в другом, а на руках и ногах по семи пальцев. Как велел Лук, Дехтерия назвала сына сетантой. Но недолго носил он это имя. Когда ему было шесть лет, он получил прозвание Кухлин. Вот как это получилось. Однажды король Конхабар со своими воинами, а Дехтеря со своими служанками отправились на пир, что давал в своем доме кузнец по имени Кулан. Позвали с собой и сетанту. Но он в то время играл в мяч со 150 взрослыми юношами, неизменно их побеждая, и пообещал прийти позже. Наконец закончил сетанта игру и пошел к дому Кулана. а был У кузнеца пёс такой огромный свирепый, что целый отряд воинов не смог бы его одолеть. Оскалил пёс страшные клыки, зарычал на сетанту и хотел его разорвать, но мальчик поднял с земли тяжёлый камень, метнул в открытую пасть, и пёс пал бездыханным. Вышли на шум хозяина и гости, подивили силе и храбрости шестилетнего ребенка. Сказал ему Кулан, «Я рад приветствовать сына твоих отца и матери, хоть и лишил ты меня верного слуги, который стерег мой дом, мое добро и мои стада». Ситанто сказал, «Я отыщу щенка того же семени, что и твой пес, и вырущу его для тебя, а до тех пор буду сам стеречь твой дом, твое добро и твои стада». И все признали, что это будет справедливо. С тех пор получился танто прозвание «Кухлин пес Кулана».